Глава 3 Бернальде Писа и Фермин к а д у Так как церковь наша была единственным зданием, могущим вместить все население колонии, то часто ею пользовались при объявлении тех или иных приказов и распоряжений. Сегодня же мы не расходились после мессы, желая выслушать, что нам поведает рыцарь Охеда о своих удачах. Господин наш адмирал, взяв его за руку, возвел нам вон и, обратясь к почтительно притихнувшей толпе, произнес. — Вот, перед вами один из знатнейших идальгу Кастилии, человек, который не обманул доверие ваших монархов и вашего адмирала. Слушайте его. Взойдя нам вон, Алонсо де Ахеда, вытащил из ножен свою длинную шпагу и положил ее на аналой. Затем по его знаку двое солдат внесли какой-то тяжелый предмет, обернутый платком, и установили его рядом со шпагой. «Я видел много лесов, рек и гор», — сказал рыцарь, снимая шляпу и делая ею, приветственный жест по направлению к внимательно слушавшей его толпе. Но их впоследствии опишут, конечно, придворные поэты. «Я не монах и не адвокат, и поэтому не умею красно говорить», продолжал он, с трудом поднимая завернутый в платок предмет, «но я заявляю вам, что две недели пробыл в отсутствии и привел свой отряд обратно в отличном состоянии». Мои люди бодрые, с в е ж и лошади сыты, оружие в порядке. И однако я добыл, — сказал он, снимая платок, состоящего перед ним предмета, з о л о т а в количестве достаточном, чтобы оплатить содержание регулярной армии из 500 человек на протяжении трех месяцев. Рассказы о золоте... п р е в и з е н н ы м рыцарем, уже ходили среди населения, но все ахнули, разглядев лежащие на аналое самородок. Я, как и все, привстал с места, и когда хотел опять сесть, оказалось, что скамья занята соседями. Устроившись у стенки поудобнее, я приготовился слушать дальнейший рассказ рыцаря, но с удивлением увидел, как он Надев шляпу и вкладывая шпагу в ножны, спускается сам вон. Быть может, кое-кто, подобно мне, и ожидал аталон Сахеды обстоятельной повести, описывающей его приключения, но большинство солдат, матросов и ремесленников с восхищением обсуждали его рассказ. «Этому совсем не нужно тратить много красноречия», — сказал, п р и щ е л к в а я языком, мой сосед. Еще три дня назад все возмущались тем, что ради него у нас забирают рабочие руки, а вот он выложил несколько десятков унций золота, и все проглотили языки. Занятые разговорами, выжидая, пока сеньоры выйдут из церкви, мы не обратили внимания на давку и замешательство у входа, полагая, что это обычная вещь при таком огромном скоплении народа. Внезапно... Наше внимание привлекли громкие возгласы, и, обернувшись, мы увидели, как дон Охеда, только что покинувший церковь, верхом на коне с поднятым мечом въехал чуть ли не в самый притвор храма. — Именем адмирала! — кричал он. — Ко мне, мои солдаты! Не прошло и нескольких минут, а вокруг рыцаря уже... вертелись на конях его молодцы, наезжая на толпу и размахивая мечами. «Измена! Адмирал в опасности!» — кричал Дон Ахеда. «Ко мне, мои солдаты!» Никто не знал, в чем дело, все стремились к выходу, и через несколько минут вся площадка перед церковью была запружена народом. Окликая друг друга, мы расспрашивали соседей о случившемся, но никто ничего не мог сказать. В толпе побежали слухи о взорванной набережной и о затопленных водой складах с припасами. — Ко мне, мои храбрецы! — кричал Охеда. И все теснились поближе к нему. Откуда-то привезли оружие, и рыцарь раздавал его всем подходившим к нему. Я был в первых рядах, и впервые в жизни у меня в руках очутился большой тяжелый меч. Рыцарь узнал меня в толпе и кивнул мне головой. — Солдаты, за мной! — сказал он окружающим его молодцам. — Мы арестуем изменников, а ты, — обратился он ко мне, — в ступай с отрядом охранять дом адмирала. Ничего не понимая, в недоумении мы двинулись к дому адмирала, а Алонсо Ахеда верхом на своем бешеном коне помчался вниз по улице. Я еще стоял на часах у дома адмирала, когда час спустя мимо нас рысью проехали два солдата, гоня копьями перед собой двух связанных окровавленных людей. — Это Бернальд е п и с а к о н т а д о р сказал, присматриваясь к ним, стоявший рядом со мной солдат. — А вон тот, маленький, со шрамом, королевский пробирщик Фермин к а д у Примечание. к о н т а д о р с щитовод-бухгалтер. Конец примечания. И только глубокой ночью Алонсо де а х е д а объезжая Изабеллу, снимал все расставленные им посты. Наутро через глашатое население было оповещено, что два злодея — Бернальде п и с а и Фермин Кадо — составили заговор на жизнь его превосходительства адмирала, имея з а д а ч е й нарушить благосостояние колонии, лишить крова бедных переселенцев и погубить голодом благородных сеньоров. Негодяи рассчитывали оправдаться перед их королевскими величествами, взвалив на адмирала целый ряд обвинений, а в их числе недостаточную якобы добычу золота на Испаньоле. В толстой палке у Бернале де Писа нашли письмо, в котором он сообщал г о с у д а р е м что адмирал, отобрав у дикарей з о л о т а накопленное в течение десятилетий, показал его как однодневный приход, и что таким образом в дальнейшем доходы государства будут не увеличиваться, а уменьшаться. Пожалуй, ни один Бернальд е Писа думал таким образом. Однако небольшая экспедиция л о н с о де Ахеды так разительно опровергла эти обвинения, что о них даже не приходится говорить. Изменники и бунтари обвиняли адмирала в неправильности сведений, отсылаемых в Европу. Глашатый твердил, что сие есть ложь и вымысел мятежников, желающих захватить власть в свои руки. Я вспомнил маленькую комнатку больницы и адмирала между приступами лихорадки, диктующего письмо о благодетельном климате Испаньолы. К счастью, я ни с кем не решился поделиться своими мыслями. Оба бунтовщика были арестованы и отправлены в Испанию для суда над ними. Случай для этого представился благоприятный, так как господин решил отрядить в Испанию под начальством Антонио де Торреса четыре судна за припасами и медикаментами, в которых в колонии уже ощущался большой недостаток. Между тем, адмирал деятельно готовился к экспедиции за золотом вглубь острова. В первых числах марта он собрал 400 хорошо вооруженных и обученных солдат, из них 150 кавалеристов. Кроме этого, с нами должны были отправиться рабочие, рудокопы и ремесленники, а также носильщики, нагруженные различной кладью, так как лошадей у нас было немного, и ими пользовались только для военных целей. Наш отряд таким образом составлял уже свыше тысячи человек». Все необходимые приготовления были, наконец, закончены, и на рассвете 12 марта мы, развернув знамена под звуки барабанов и труб, выступили из форта. Это было красивое зрелище. Господин распорядился, чтобы я выждал, пока все до последнего рабочего не спустятся в долину, а затем известил об этом его, находящегося во главе войска. Впереди отряда шли музыканты, били барабаны или тавры, оглушительно р а к о т а л и трубы, рвались по ветру разноцветные знамена. Я их насчитал до двадцати двух, так как здесь присутствовали рыцари, составляющие цвет Соединенного Королевства, и каждый привез с собой свое знамя. Я видел борющихся медведей, рыб, орлов, убивающих цапель, просто цапель, звезды и солнце, но над всеми на высоких древках развивались замки и львы Кастилии и Леона и зеленые знамена с инициалами государей. Начищенные латы так сверкали на солнце, что больно было глазам. За солдатами шли рудокопы с кирками и лопатами, ремесленники с пилами и топорами, носильщики и в самом конце — Огромная толпа индейцев. Как б л е с т я щ и е д л и н н ы е змея, с в е р к а ю щ и е чешуей, отряд свернул в долину. Ворота форта захлопнулись, и я, вскочив на лошадь, помчался к адмиралу. Мне недолго дали покрасоваться на высоком коне. Адмирал немедленно приказал мне спешиться и занять свое место в рядах. Господин писал королеве о прекрасных ровных дорогах этой страны, но в долине, где мы проходили, и тропинок-то не было. Высокая ярко-изумрудная трава, п р и м я т о й нашими ногами, тотчас же выпрямлялась, и я с и з у м л е н и е м подумал о том, что вот здесь пройдет более тысячи человек, на этой сильной сочной траве не останется даже и следа. Но, оглянувшись, я увидел, что на беспредельном б а р х а т н о з е л ё н о м ковре, там, где прошло наше войско, уже легла протоптанная темная полоса. Равнина была безлюдной, только птицы в ярком оперении с резкими криками пересекали наш путь, да изредка переползала дорогу длинная, д и в н о й о краски ящерица. Синьор Марио, шедший рядом со мной, то и дело нагибался, чтобы сорвать редкий цветок или поймать бабочку. К вечеру этого дня мы пересекли равнину и расположились лагерем у подножия высоких гор, покрытых густым лесом. Развели огни, люди собрались у костров, веселые песни и смех звенели в воздухе, Двигаться по роскошной долине было значительно приятнее, чем работать на дамбе или таскать тяжелые камни, и никто не завидовал оставшимся в крепости.